Глава двенадцатая. Марта. Завороженная я застыла, любуясь магической завесой. И почему никто ни разу не упомянул, что она настолько красива, прямо в воздухе, Вырастала туманная преграда, внутри которой мерцали зеленые, синие и багровые всполохи. Цвета то смешивались, перетекая один в другой, то вдруг ярко вспыхивали, ослепляя. Мое сердце забилось чаще, в полумраке ночи, подсвеченным луной, зрелище завораживало. Сколько бы я ни всматривалась, вдоль горизонта тянулся сияющий занавес, разделяющий наши страны. Я легонько потрясла головой, приходя в себя. Темные, не обращая внимания на красоту завесы, разбивали лагерь, устанавливали шатры, разводили огонь и распрягали лошадей. Наверное, они давно привыкли к этому виду, и куда больше их интересовал горячий ужин. Лея Ирма, выбравшаяся из кареты, подняла взгляд и ахнула. Впрочем, почти сразу она потеряла интерес к завесе, и обернулась. Наверняка в поисках меня, чтобы прочесть очередную лекцию о браке или отчитать за неприличную поездку верхом. Я шмыгнула за ярко-красный шатер, который так вовремя поставил один из магов, и внезапно стала свидетелем разговора Шайна и Орена. Оба выглядели встревоженными, а муж и вовсе был мрачнее тучи. Затаившись, я задержала дыхание и прислушалась. «Да, не очень-то достойно для принцессы, но любопытно». «Сомневаюсь, что мне расскажут об этом добровольно». На лице Шаина мелькнуло беспокойство. «Мы полагали, что Завеса голодна, и именно это заставило ее сойти с границы. Она берет мою энергию, но не слишком охотно. Что-то здесь не так. Ты уже видел подобное прежде?» орон покачал головой. «Нет». «Это действительно странно. Такое ощущение, будто она разочарована. Она ожидала чего-то другого. Но чего? Ерунда какая-то. Может, так она реагирует на Лею Ирму и ее магию?» «Вряд ли», — пожал плечами муж. «Светлые регулярно бывают на границе. Но прежде я не встречался с такой реакцией. Нам не стоит задерживаться здесь». Я отвезу жену в замок и вернусь сюда, попробую распутать потоки энергии и взять магический след. Казалось, Уоррен хочет возразить, но он лишь вздохнул. «Будь осторожен, это не так-то просто. В прошлый раз, когда я провернул подобное, меня накрыло такой отдачей, что на пару суток я превратился в овощ». «Буду», — сжал челюсти муж, «а теперь...» Внезапно впереди показался стражник, он огибал шатер, за которым я и спряталась, явно направляясь к Шаину. Незримые, он заметит меня и выдаст ему. И тогда у меня будут серьезные проблемы, времени на размышления не осталось, и я вывалилась прямо к мужу. «Я тебя всюду ищу», — выпалила я и быстро оправила подол платья, за которое зацепилось несколько листиков. «И зачем же?» — вскинул бровь Шайен. «И правда, зачем?» Орен смотрел на меня с подозрением, и я широко улыбнулась, выигрывая время. Так и подмывала брякнуть, соскучилась. Но тогда меня точно раскроют. Я хотела попросить об услуге. Во время привала ты не расскажешь о Хейдорине. Я ведь ничего не знаю о вашей стране. Простите, если прервала важный разговор. Я сейчас исчезну. «Кажется, ложь мне удалась. Лицо Шайна смягчилось, хотя его друг по-прежнему сверлил меня взглядом. Он не в восторге от меня или попросту не любит светлых. Я бы с удовольствием побеседовал с тобой, но сейчас у меня нет времени. Еще немного, и ты увидишь все своими глазами. Разумеется, я отвечу на твои вопросы», — сказал Шайн. А сейчас будь добра, передай компаньонке, что мы не остановимся на ночлег, отдохнем пару часов и отправимся в дорогу. Я послал магического вестника, едва мы пересечем границу, нас встретят. Но почему? Надеюсь, я не переборщила с изумлением, мы же собирались заночевать здесь. Просто изменились планы. Отмахнулся от меня муж и переключился на подошедшего стражника, Расчитывая, что я отправлюсь во свояси. В груди вскипело возмущение. Умом я понимала, что то, что происходило с завесой, слишком важная информация, чтобы доверять ее чужачке, но все же злилась. Шаин привык, что его беспрекословно слушались, отдал приказ и тут же забыл про меня. Это его «будь добра», не более чем фигура речи. Он отмахнулся от меня, как от надоедливого комара. Спасибо, что не прихлопнул. Возмущенная я вернулась к Лейе Ирме. Тетушка вальяжно восседала на скамейке и с чисто женским интересом наблюдала за одним из хейдоринцев. При виде меня она понятливо улыбнулась. Уже поругались? Это хорошо. И чем же? Огрызнулась я и, не удержавшись, пнула щепку. Ссоры — это эмоции. Глубокомысленно заявила тетушка. «Без эмоций у вас точно ничего не выйдет, а так шансы есть». «Вообще-то Шаин просто отослал меня прочь, чтобы я не путалась под ногами. О том, что перед этим я подслушивала, благоразумно умолчала. Кстати, он велел передать, что наш отдых не продлится долго. Через пару часов мы пересечем границу». Лея разом поскучнела. «Жаль. Тогда он не успеет залезть к тебе под юбку. Тогда постарайся быть помягче с ним. Мужчины любят ласку». Я фыркнула. Она вообще услышала меня. Махнув рукой, я не ответила и отправилась к завесе. Хотелось полюбоваться ею еще разок. Вряд ли Шаин когда-нибудь привезет меня сюда. Особенно в свете подслушанного разговора. На мутной поверхности завесы вспыхивали зеленовато-синие искры. Как же красиво! Их танец буквально завораживал. И незаметно для себя я прошла разделявшие нас шаги. вскинула ладонь и лишь тогда одумалась. А что будет, если коснуться ее? Сияние стало ярче, и я сглотнула. Магическая преграда манила меня. Помимо воли рука дрогнула, и палец провалился в туман. Ужас промаршировал мурашками по спине, а ноги подкосились от слабости. Я попробовала выдернуть руку, но тщетно. Она будто застряла там. Да и завесе это не понравилось. Ее поверхность окрасилась багровым, а кожу будто уколола тонкой иглой. Крик застрял в горле, а меня захлестнула паника. «Что я наделала?» «Отпусти!» Наконец выдавила я, а в следующее мгновение рядом оказался Шаин. Мгновенно оценив обстановку, он пробормотал заклинание и, вынув узкий кинжал из кармана, быстро вспорол ладонь. На землю упало несколько капель крови и завеса ослабила хватку. Я тут же шарахнулась назад и угодила прямиком в объятия мужа. Меня затрясло. а слезы градом покатились по щекам. Вокруг собрались темные, и даже Лея Ирма, подобрав юбки, пробиралась ко мне. «Все, все, успокойся, больше она не тронет тебя». Шаен обнял меня и прижал к груди, не обращая внимания на все еще сочившуюся кровью рану. В его голосе звучали нотки беспокойства, но я чувствовала, что он зол. Его тело было напряжено, а в глазах сверкали искры гнева. «Зачем ты вообще полезла к ней?» Я всхлипнула. «Но она такая красивая, все эти яркие огни будто звали меня». Шаин озадаченно нахмурился. «Ты говоришь о завесе, но кто тебе сказал об этом?» «Странный вопрос». Я выбралась из объятий мужа и возмущенно посмотрела на него. «Я вижу ее собственными глазами», Шаин ошалело покачал головой. «Это просто невозможно, ведь люди без дарок магии не могут видеть ее». Я открыла рот, но не нашлась с ответом. Пока переваривала слова мужа, к нам приблизился урон и сварливо гаркнул. «Нечего тут глазеть! Разве у нас уже готов ужин?» Стражники нехотя разбрелись. Лея Ирма воспользовалась этим и ринулась ко мне. Но маг вовремя ухватил ее за локоток и почти насильно увел за собой. Мы с Шаином остались наедине, если не считать мерцавшие рядом завесы. Муж пристально посмотрел на меня, и блеск в глубине его глаз не внушал доверия. «Рассказывай». «Да что рассказывать?» — поморщилась я. «Да, я вижу вашу дурацкую завесу, но магии у меня нет и никогда не было». Разве ты не убедился в этом на балу? Уголок губ шайно дернулся. Выходит, что ошибся. Такая преграда – это не просто магия, это высший уровень магии. До да половины присутствующих стражников не видит ее. Ты не так проста, как кажешься. Я развела руками. Даже если и так, то я об этом ничего не знаю. Тебя проверяли на артефакте. Наш разговор все больше напоминал допрос, но вряд ли мне бы позволили уйти прямо сейчас. Пришлось ответить, хотя при одном воспоминании о болезненной процедуре меня передернуло. Дважды, в семь лет и в четырнадцать. Пусто, ни одна грань не вспыхнула, ни намека на дар. Шайн помолчал и, немного подумав, спросил, «А что насчет случайных проявлений дара?» в детстве или подростковом возрасте. Однажды я подожгла подол платья Леи Эммы. В глазах мужа вспыхнуло нетерпение, а ноздри затрепетали. Сейчас он напоминал взявшего след зверя. И я мстительно добавила. Но пришлось действовать по старинке, вытащить каминными щипцами горячий уголек и незаметно подбросить его. Шаин одарил меня мрачным взглядом, Я втянула голову в плечи, ожидая очередного приступа слабости, что охватывало меня рядом с ним. Секунда, другая. И я осмелилась выпрямиться. Все в порядке. Может, я, наконец, адаптировалась к его темному дару? Это было бы весьма кстати. Муж молчал, и я поинтересовалась. «И что ждет меня дальше?» «Отдашь на растерзание магом?» В моем голосе прозвучала досада. Это же просто нелепость. Я не владею элементарной магией, зато вижу высшую. В детстве я часами просиживала, наблюдая за уроками Николь. Тогда мне хотелось различать чужие заклинания, а не довольствоваться светящимися ладонями. Но сейчас я не ощущала удовлетворения, напротив, злилась. У незримых отменное чувство юмора. Больше всего... «Эта ситуация походит на насмешку судьбы». «Да», — не стал лукавить Шаин. «Мы займемся этим сразу же после того, как коснемся артефакта». Другого ответа я и не ожидала. Дома я была изгоем, а в Хейдорине стану жертвой экспериментов. Чудная перспектива вырисовывается. Ради этого стоило выйти замуж. «Я могу идти», — Шайен отрывисто кивнул и едко добавил. Только, пожалуйста, больше не трогай завесу. И другие светящиеся предметы тоже, особенно в Хейдорине. Будет неловко объяснять императору, что случилось с его дочерью. А новая свадьба — такие хлопоты. Уж постараюсь. Кипя от негодования, я развернулась на каблуках и направилась к Лее Ирме. Да чего же он раздражал меня!» Я и без того знала, что трогать неизвестную мне магическую субстанцию — плохая идея, просто не удержалась и прекрасно осознавала, что, если умру, черед дойдет до близняшек. Но как Шаин это сказал, будто я — глупое дитя, которому нужна нянька? «Что случилось?» — завидев меня, Лея Ирма вскочила с места. «Ты цела?» «Цела». Просто небольшое недоразумение. Лицо тетушки смягчилось. Она подсела поближе, взяла меня за руку и проникновенно посмотрела в глаза. «Ты можешь рассказать мне все, что угодно? Тебя что-то беспокоит?» «Вообще-то, да», — призналась я, потупив взгляд. «Да, милая», — затаила дыхание тетушка. «Почему хайдаринцев уже кормят, а нас нет?» Я, вообще-то, тоже весь день провела в седле и проголодалась. Лея скривилась точно от зубной боли и поднялась. Я сейчас разберусь. Что бы я без вас делала? Когда ужин подошел к концу, шатры, в которых нам так и не довелось нормально отдохнуть, собрали. Пришло время пересечь границу. Сердце в груди то замирало от страха, то ускоряло ход. А если завеса не пропустит меня, Она едва не сожрала мой палец. Как же я войду внутрь! Мою нервозность усиливала беспокойство уоррена. Я не нравилась ему, но он то и дело озадаченно посматривал на меня. Оставшееся время они вместе с мужем, полагаю, питали завесу. Ее туман становился все плотнее, а всполохи, кружившие на поверхности, почти исчезли. Надеюсь, это добрый знак. Постукивая носком туфли, Я наблюдала, как темные один за другим шагают внутрь завесы. Последней стала Ирма, которую сопровождал Уоррен. Сглотнув вязкую слюну, я перевела взгляд на мужа. По его непроницаемому лицу было невозможно понять, он уверен в успехе или попросту смирился с неизбежным. Я мрачно посмотрела на завесу. Теперь она не казалась мне такой уж безобидной. В ее мерцании... Чудилось нечто хищное. «Марта, я проведу тебя сквозь преграду, но приготовься. Все светлые, проделавшие этот путь, говорили, что ощущения весьма неприятные. Вы не привыкли к нашей магии». «Хорошо», — кивнула я, прогоняя липкую панику. «Если я хлопнусь в обморок, лучше от этого не станет». Шаин внимательно посмотрел на меня и подал ладонь. Я вцепилась в его руку. А где-то на краю сознания промелькнула мысль пересечение границы, куда более важный ритуал, чем свадьба. Убедившись, что я готова, муж первым направился к преграде. Стиснув зубы, я последовала за ним, мысленно успокаивая себя. При нашем приближении туман оживился, потянулся ко мне и призывно замерцал. Шаг, еще один шаг. и молочная пелена окутала нас. Чтобы не отшатнуться, я укусила себя за щеку, солоноватый привкус крови отрезвил. Но неприятные ощущения, обещанные Шаином, так и не появились. Даже первый контакт с завесой оказался страшнее. Тогда меня будто укололи иголкой. Сейчас же я брела за мужем, аккуратно переставляя ноги, а туман клубился вокруг. Он запутался в моих волосах, трепал подол юбки и оставлял капли влаги на коже. Да он как будто ластился ко мне. Внезапно завеса кончилась, и моему взору открылась поляна, окруженная хвойным лесом. Горел костер, у которого собрались наши спутники, и двое незнакомых мужчин с фиолетовыми нашивками на рукаве. «Как ты?» — спросил муж. Я подняла голову, И ужаснулась, на его лбу блестели капельки пота, а под глазами залегли тени. Теперь понятно, почему я отделалась так легко. Шайн каким-то образом защитил меня. «Все хорошо», — пожала я плечами, — это было даже приятно. На лице мужа промелькнуло удивление, а в следующее мгновение нас окружили люди. Лея Ирма сжала меня в объятиях и даже пустила слезу. «Меня не было всего пять минут». Седовласый Макс нашивкой развел руки в стороны, и воздух между нами задрожал. Когда мы вышли из портала, я покачнулась и едва не упала. Шаен вовремя подхватил под локоть. Прежде я не путешествовала подобным образом. Да что там, вообще не путешествовала. И подступившая к горлу тошнота и слабость в ногах стали для меня сюрпризом. Понадобилось несколько секунд, чтобы прийти в себя и выровнять сбившееся дыхание. «Добро пожаловать в Хейдерин! раздалось рядом. Обернувшись, я увидела перед собой миловидную девушку в скромном голубом платье и мужчину в коричневом сюртуке, из-под которого выглядывала богато отделанная рубашка и в узких черных брюках. Он смутно напоминал шаина, но был ниже ростом, И коренастие, глаза не орехового оттенка, а темно-карево, да и подбородок тяжеловат. Лишь спустя мгновение до меня дошло, передо мной сам император Хирам. Не ожидала, что он встретит нас лично. Спохватившись, я поспешно сделала реверанс. «Ваше Величество, оставьте церемонии Лея Марта, мы же теперь родственники». Его слова прозвучали довольно зловеще, а крошечная запинка перед моим именем дала понять, что он не ожидал увидеть меня. Незримые, Шаин не предупредил его, с какой женой приедет. «Вы очень добры», — пролепетала я. Император прожег мужа недовольным взглядом, но тот лишь приподнял уголок губ и вопросительно вскинул бровь. «Похоже, они не очень-то ладят», Может, поэтому он и выбрал меня, исключительно ради того, чтобы насолить брату». Сердце кольнуло обидой. «Неужто я решила, будто темные разглядели во мне что-то, чего не увидели в сестре?» Воздух рядом с ними заискрился, образовав зеркало портала, и из него вывалились оставшиеся спутники. Император поприветствовал их и слегка поморщился, заметив закашлившуюся Лею Ирму. Кажется, присутствие еще одной рестанки его не обрадовало. «С возвращением!» — улыбнулась девушка, про которую я уже забыла. До того тихо она себя вела. «Мы рады видеть вас в добром здравии!» «Благодарю, Ваше Величество!» — улыбнулся Оран. «Я скучал по вашей доброте!» «Если уж ей удалось обаять ворчливого мага, пожалуй, она и впрямь мила!» «Ох, я же просила называть меня Леоной!» Покачала головой императрица, и Оран покраснел. «Ничего себе! Этот черствый сухарь умеет краснеть!» Леона вдруг шагнула вперед и порывисто обняла меня. Меня окутала ароматом цветов, и я едва не чихнула. «Я так рада, что Шаин обзавелся женой! Надеюсь, мы подружимся!» «Конечно!» — с запинкой отозвалась я. Теплое приветствие сбило меня с толку. «О, я уверена, что мы поладим», — вклинилась в беседу тетушка, уже оправившаяся после портала. «Наша Марта — очень хорошая девочка». Я с опаской посмотрела на нее. «Она точно говорит про меня». «Да и что это за формулировка? Она бы еще потрепала меня за щечку и вручила леденец». «Нет, это новая Ирма». пугала меня даже больше прежней. Кто знает, чего от нее ожидать. «Думаю, вы устали и хотели бы отдохнуть», — кашлянул император и выразительно взглянул на жену. «Утром состоится праздничный завтрак, на котором мы познакомим Лею Марту и Лею Ирму с нашей семьей». «Это большая честь», — склонила голову я и тихонько перевела дух, радуясь передышке. Хорошо, что знакомство откладывается на утро. Время давно перевалило за полночь, и глаза слепались сами собой. «Идем», — Шайен потянул меня к выходу. «Не беспокойся, о твоей тетушке позаботятся. Сейчас тебе нужно поспать». «Надеюсь, к артефакту мы отправимся не сегодня», — вздохнула я. Муж усмехнулся. «Это довольно болезненная процедура, а ты и так еле на ногах держишься». Завтра на закате мы подтвердим брак перед ликом богов. Я кивнула и, не думая возражать, все, о чем я мечтала, горячая ванна и сон. Каменные коридоры освещали магические факелы. Их шипение и звуки наших шагов были единственным, что нарушало тишину замка. Я поежилась, здесь мрачновато. Никаких гобеленов и мягких ковров, лишь голый камень. Возле окна я задержалась, однако на улице было слишком темно, чтобы что-то увидеть. «Тебе плохо?» — насторожился Шаин. Он смотрелся в мое лицо, а я развела руками. «У вас, конечно, мрачно, но не настолько, чтобы падать в обморок». Муж едва заметно выдохнул и пояснил. «Это всего лишь сторожевая башня. Основное здание замка выглядит намного уютнее. А почему мы в сторожевой башне?» Шаэн улыбнулся. «Потому что здесь живу я. Идем». А задачиная, я последовала за ним. Преодолев еще несколько коридоров, мы вышли к винтовой лестнице. Я подняла взгляд, силясь пересчитать количество пролетов. «Только не говори, что ты живешь на самом верху». «И ты теперь тоже. Если устанешь, я понесу тебя на руках». «Нет уж». Я покачала головой, и упрямо сжала челюсти. «Справлюсь, подумаешь, какая-то лестница». Однако уже спустя десяток минут я изменила мнение. Ноги отчаянно дрожали, а ступеньки никак не заканчивались. Шаин искоса поглядывал на меня, но помощь не предлагал. Когда мы, наконец, поднялись, я совершенно выдохлась. Вцепившись в деревянные перила, откинула прядь волос с лица и вздохнула. «Но зачем? Неужели ты не мог найти местечко получше?» Шаин пожал плечами. «Уединение. Ради того, чтобы не наталкиваться на слуг и придворных и не становиться свидетелем ссор или объектом охоты, я готов потерпеть некоторые неудобства. Пожалуй, тут я соглашусь». На этаже находились всего одни покои. Шаин открыл массивную дверь и щелкнул пальцами. Под потолком зажглись разноцветные магические шарики, осветившие просторную гостиную, обставленную добротной деревянной мебелью. Убранство было по-мужски скупым, без глупых безделушек и декоративных подушек. Заложив руки за спину, я медленно прошлась по комнате и остановилась возле огромного камина, определенно. Он служил главным украшением комнаты. Одна узорная кованая решетка с растительным орнаментом чего стоила. Напротив камина стояло глубокое кресло, рядом маленький столик. На секунду я представила, как уютно тут зимой, когда в очаге трещит пламя, в ладонях покоится чашка с ароматным чаем, а на коленях лежит интересная книга. «Здесь здорово», — честно призналась я. Шайн пригладил черные волосы и улыбнулся. «Идем. Покажу тебе спальню и туалетную комнату. Предлагаю обойтись без помощи слуг. Горячую воду в башню поставляет артефакт. Я сам сделал его. Но если тебе нужна горничная...» «Нет-нет, я справлюсь сама», — подтвердила я и осеклась. «Подожди, ты сказал спальню? А где же буду ночевать я?» Шайн одарил меня насмешливым взглядом. «Не знаю, как принято в Ристане. Но в Хейдорине муж и жена имеют одну спальню на двоих и спят в одной постели. Так ты первая примешь ванну или нет? Он невыносим, ему как будто нравится выводить меня из себя. Первая, процедила я сквозь зубы. Надеюсь, муженек не рассчитывает, что нас ждет брачная ночь.